Глава 14. После той ссоры Диана не видела Стаса две недели. Сегодня он позвонил ей и сказал, что в субботу состоится благотворительный вечер, и она идет с ним. Как ни в чем не бывало, будто не было того скандала без причины. И если бы это условие не входило в договор, девушка бы обязательно отказалась. А так Диане теперь пришлось готовиться к этому мероприятию. Она позвонила своему уже почти другу Эдуарду, который теперь не отчитывает ее, как она случайно называет его, Эдиком. Тот сказал, что первым делом нужно купить платье, и прислал адрес магазина, где они встретятся. Диана натянула джинсы, надела пуховик и пошла за водителем. «Что это на тебе?» – возмутился Эдуард, когда девушка подошла к нему. «Пуховик и джинсы», – ответила Диана, не понимая, что ему не нравится. «Я советую забыть об этих ужасных вещах», – махнул он рукой на ее одежду. «Да ладно, удобно же», – улыбнулась девушка. «Должно в первую очередь быть красиво», – мужчина закатил глаза. «А это ужасно». «Красивый ты лучше меня к субботе сделай», – ответила она. «Уж поверь, мило, сделаю». Следующие три часа занял выбор платья. Как же Диана не любила эту каторгу. Казалось, Эдуард хочет, чтобы она перемерила все в этом магазине. А потом он остановил свой взгляд на последнем алом платье в пол с открытой спиной. «Отлично!» – воскликнул стилист. «В этом платье я готов в тебя влюбиться. Золушка ты моя!» Шелк плотно облегал тело, лишь чуть расширяясь внизу. Действительно, Диана казалась в этом платье хрупкой и миниатюрной. Все, что ее смущало – это голая спина. Но девушка не стала спорить и согласилась. Еще Эдуард подобрал ей туфли и клатч, заявив, что принцесса теперь полностью готова. А прическу и макияж ей сделают дома. Первую половину субботы Диана проходила на нервах. К пяти часам приехал Эдуард с кучей помощниц. И, как сказал мужчина, они стали колдовать над Золушкой. Стас сказал, что заедет за ней полвосьмого. Когда Диана наконец надела платье, ей позволили посмотреть в зеркало, девушка просто опешила. Кажется, даже на свадьбе она не выглядела так хорошо. Волосы были уложены в низкую прическу, вечерний макияж, алые губы. Диана была похожа на куклу. Только сейчас она смогла действительно оценить, как роскошное ее платье. — Крошка, я влюблен, — развел руками Эдуард. — Я тоже от тебя без ума ответила девушка, улыбнувшись. Посмотрела на часы. Было 35 минут. Опоздала. Стас ее убьет. Стас начал злиться. Диана опаздывала на 10 минут. Он хотел пойти подогнать ее, как увидел чудо, спускающееся по лестнице. «Серьезно? Это его жена?» Стас даже моргнул несколько раз, чтобы наверняка понять, что не померещилось. «Извини за опоздание». Тихо произнесла Диана в то время, пока мужчина раздевал ее глазами. Жена, не дожидаясь ответа, направилась к выходу, и тут он увидел ее голую спину. Первой мыслью было прикрыть ее, потом отправить переодеваться. Тогда Стас отругал себя за бредовые мысли. Какое ему вообще дело до ее спины? Диана заметила реакцию мужа, когда спустились к нему. Он был, кажется, удивлен и нагло пялился на девушку. Когда они приехали, Стас подал ей руку и повел в банкетный зал. Диана старалась чувствовать себя более уверенно, чтобы не показывать свою скованность. Но стоило заметить любопытные взгляды, направленные в их сторону, как девушка терялась и, кажется, начинала краснеть. Диана сильнее сжала локоть Стаса, и тогда он накрыл ее ладонь своей. Его уверенный взгляд успокоил девушку. «Не беспокойся, я не дам себя в обиду» произнес муж, обескуражив ее. И действительно, Стас сегодня был обходителен, что не могло не радовать. Но Диана понимала, что это всего лишь маска для общественности, а на самом деле муж жестокий эгоист, и тому доказательства до сих пор сидели на ее руке. Да, сейчас муж улыбался Диане, подавал шампанское, но девушка не обольщалась на его счет. Вот такие мужчины и разбивают женские сердца. С виду обольстительный красавец, а внутри бесчувственный грубиян. К середине вечера к ним подошел Сергей, друг Стаса, и сразу как-то разрядил обстановку. Диане нравится этот мужчина, веселый и незамороченный. — Потанцуем, — предложил Сергей Диане, потом посмотрел на Стаса. — Не против? — Нет, — буркнул муж. Стас недовольно провожал взглядом жену и друга, который потащил ее танцевать. Весь вечер Серега пялился на Диану, а та искренне смеется над его тупыми шутками. И почему его так злит? А ведь, по сути, и волновать не должно. Когда Стас увидел, как друг положил руку на голую спину Дианы, началась точка отсчета до того, как он кого-нибудь здесь прибьет. Мужчина вообще не понимал, почему Серега весь расплылся перед его женой. Лебезит, улыбается ей весь вечер. Что, баб здесь других мало? «Нет, ему, конечно, Диана безразлична, как женщина, но она его жена, принадлежит ему, а Стас не любит, когда трогают его собственность, особенно вот так, за голое тело». Не успела Диана потанцевать с Сергеем, как ее пригласил муж, и это был совершенно другой танец. Стас крепко прижимал ее к себе и еле заметно поглаживал пальцами голую спину девушки. У Дианы по коже побежали мурашки, то ли от выпитого шампанского, от его прикосновений, и когда он наклонился к ее уху и прошептал «Нравится?», девушка непроизвольно вздрогнула и залилась краской. Она промолчала, зная теперь, что прикосновения мужа не случайны. Он намеренно дразнил ее. Потом Стас убрал выбившуюся прядь ее волос за ухо, пристально глядя ей в глаза. Диане даже показалось, что он сейчас ее поцелует. Девушка почувствовала трепет привкушения, Но, напомнив себе, что муж всего лишь играет с ней, отвела взгляд. Когда закончился танец и они вернулись к Сергею, Стас положил руку Наталью Дианы. Ей было до жути неловко от этого, но и скинуть ее девушка не решилась. Поведение мужа стало вызывающим, пропитанным неоднозначными намеками. Диана в растерянности не заметила, как осушила бокал вина почти залпом. Ей очень захотелось вернуться домой, подальше от этой лжи и фальши. И особенно от сетей, которые муж умело плел вокруг нее. Стас видел, что смущает Диану, и делал это намеренно. Ему нравилось, как она краснеет и отводит взгляд. Но больше всего нравилось, с какой недовольной миной за этим наблюдает Серега. Пусть знает, что и кому принадлежит. Стасу, собственно говоря, уже наскучил этот вечер, и он решил увезти жену домой. «Кстати, кажется, она выпила лишнего». Еще не хватало, чтобы начала шарахаться от него. Он велел водителю подогнать машину и, попрощавшись, увел жену. Все так же крепко удерживая за талию. Но как только они сели в машину, Диана оттолкнула его руки, зашипев. «Тебе не кажется это слишком?» «Что именно, дорогая?» — состроил он невинное лицо. «Твой спектакль!» — недовольно хмыкнула жена. «Обязательно было лапать меня у всех на глазах. «Неужели ты видишь что-то предусудительное в объятиях любимой жены?» – улыбнулся Стас. «В любимой нет, а в твоих – да», – ответила девушка, нахмурившись. «А я наивный дурак, думал, тебе нравится», – усмехнулся он. ни капли», – соврала Диана. «Ну, только если самую чуточку ей были приятны его прикосновения». «Да, а мне даже показалось, что ты хотела меня поцеловать, когда мы танцевали». Невинная улыбка мужа просто убила ее. «С ума сошел!» Воскликнула девушка. от чего же? Скажи, а ты вообще целовала кого-нибудь первой?» Подлец издевался над ней. «Не твое дело!» Отрезала Диана. «Как не мое? Ты моя жена!» «Вот именно так-то!» Насупилась девушка, устав от его нападок. Тогда Стас притянул ее к себе и неожиданно поцеловал. Диана была обескуражена. Этот поцелуй был совершенно другой, отличавшийся от прежних. Муж целовал ее нежно, невесомо, его язык ласкал губы, требуя ответа. И девушка поддалась, приоткрыла рот, позволяя проникнуть в него. От его губ кружилась голова. — Нет, это от шампанского, точно от шампанского, — твердила себе девушка, утопая в его объятиях. Это было глупо, поддаться на провокацию, но Диану никогда в жизни так не целовали. Это был вальс губ, начинающий сводить с ума и заставляющий желать большего. Стас отстранился, девушка не сразу открыла глаза. А когда распахнула, увидела насмешливый взгляд мужа. Он наблюдал за ее реакцией. «А говоришь, не нравится», — издевательская усмешка мужа уколола девушку. Конечно, он только играл с ней, ничего большего. Хотел уколоть, поставить на место, унизить. «Пьяная женщина себе не хозяйка», — ответила Диана, оправдывая свою глупость. «Да ладно! Неужели, если я продолжу, ты позволишь?» «Если ты продолжишь, я тебя убью», — грозно произнесла девушка. «Я не пойму, тебе что, больше издеваться не над кем?» «Почему? Есть, но над тобой интереснее», — улыбнулся Стас. «Не боишься получить сдачи?» «Сама не понимая, что несет», — спросила Диана. «Даже хочу этого» хищно оскалился муж. «Я жду». «Чего?» «Сдачи». Стас наклонился над ней. «Так ты будешь меня целовать?» Его губы были рядом. Секунду девушка смотрела на них, а потом медленно приблизилась и прошептала в них. «Не сегодня». Диане не нравилось, когда муж себя так ведет. Непонятно, чего ждать от него. «Лучше, когда орет, там все ясно. Лучше бежать». Девушке начало казаться, что у него раздвоение личности. То заигрывает с ней, издеваясь, то кричит, как ненормальный. Нет, от этого мужчины лучше держаться подальше. Целее будет.